голова 13 малина горн внешне всегда спокойный корректный и даже слегка мечтательный лихорадочно работал за время своей службы в полиции он участвовал во многих делах но как правило брался лишь за самые запутанные трудные случаи в промежутках между делами он надавался изучению психологии и литературы Эти занятия оттачивали его природные способности сыщика, давали пищу незурядному интеллекту, способствовали выработке оригинального, только ему свойственного метода расследования. Низшие служащие полиции под руководством неугомонного меча носились по городу, выполняя градом сыпавшиеся на них поручения. Наконец мяч явился к своему шефу, нагруженный целым ворохом справок. «Я предпочитаю какую-нибудь более существенную информацию», заметил он, окончив доклад. «Чем все эти сведения о Карпатах, типографии, адресах, личной жизни служащих Синей Бороды и так далее?» «Если вы хотите знать мое мнение», — возразил Горн, «то я нахожу, что варьете является более подходящей ареной». «Для вашего покорного слуги», — подхватил мяч, «увы, много талантов оказываются зарытыми в землю».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 Мяч, наконец, сообразил, в чем дело, и, не расспрашивая больше ни о чем, выкатил из гаража автомобиль. В маленьких полисадниках, на клумбах и грядках зазеленели первые побеги. Солнце брызгами разбивалось о стекла в тюлевых занавесочках, Темный порчой наряжала фикусы и шаловливыми зайчиками разбегалась по выскобленному полу в пестрых дорожках. В мастерской, загромождённой досками, верстаками и рамами, приятно пахло свежими стружками. Хозяин, угрюмый старик с лицом, заросшим щетиной, мрачно стругал доску, не желая вступать в разговоры. Горн не хотел почему-то сразу приступить к делу, и несчастному мечу пришлось на самом деле заказывать мебель, объяснять и выбирать рисунки. Окончив переговоры, он, колеблясь, отдал Столяру довольно крупный задаток, но, поймав многозначительный взгляд Горна, тотчас успокоился. Столяр, в свою очередь, получив деньги, сделался более приветливым. «Неужели вам приходится работать одному?» — спросил его Горн. «Разве у вас нет детей?» «Нет, господин». «Впрочем, есть один, да лучше бы его и не было. Лентяй?»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 и канарейками на окнах, характерной обстановкой зажиточного немецкого бюргера. Не желая, чтобы столяр успел предупредить жену, комиссар первым постучал в дверь спальни. «Войдите!» — услышал он слабый голос. «Кто там?» Эльза Шлеман лежала на высокой кровати и вопросительно смотрела на вошедшего запавшими воспаленными глазами. «Доктор Валер!» — представился Горн. Я случайно зашел в мастерскую вашего мужа и, узнав о вашей болезни, решил навестить вас. Мне очень плохо, доктор. Наверное, уже ничего не поможет. Разве вы меня знали раньше? Так, слышал кое-что. Ваше девичье имя Эльза Карстон? Разрешите?» Игорн с уверенностью популярного доктора стал осматривать больную. Она не преувеличивала тяжести своего состояния. Пожилая, но все еще красивая женщина умирала самым мучительным образом. Сильная худоба, обострившая лицо и тело, круги под глазами и влажная зеленоватая кожа, отделявшаяся при малейшем прикосновении хлопьями. Человек, хорошо знавший Горна, заметил бы, как тот еле заметно вздрогнул, но в комнате, кроме больной, никого не было. Столяр остался в гостиной с мечом,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 Григорикум. А вот же у вас еще и малина. Да, это та самая, доктор. Я послала в аптеку нашего якобы-разносчика. Этот плут зашел ко мне как раз в то время мужа дома не было. Уже не знаю, якоб ли зажилил лишний пфенинг или аптекарь поскупился. Только малина оказалась на одну заварку. Там в пакете только одна ягодка осталась. Дышать трудно! осведомился Горн. Ох, как трудно!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 Как я и не старалась образумить Элиаса, он ушел из дому, и неизвестно, где живет и что делает. Думаю, что нечистая у него совесть, если не может на глаза матери показаться. Сколько же ему лет? Двадцать восьмой пошел. И в кого он только таким уродился, не знаю. Я зайду к вам еще, фрау Эльза, — ласково произнес Горн, вставая. Я принесу вам порошки, от которых ручаюсь, —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 «Мы, врачи, надеемся до последней минуты», — серьезно ответил Горн. «Я заеду еще и завезу ей лекарства». Проводив гостей, столяр пошел в мастерскую и, подойдя к окну, долго еще смотрел след удалявшемуся автомобилю. Потом кивком подозвал проходившего мальчишку. «Эй, Курт, беги скорее, скажи Якобу, что у меня были мяч и этот новый, как его, Горн». «Пускай придет. Да поворачивайся живее!» Но тому не пришлось повторять дважды. Услышав известное всем имя мяч, он сразу сообразил важность доверенного ему поручения и, сломя голову, кинулся бежать по улице.